Глава 8 Игорь прислонился к валуну, который после извлечения меча встал на место, не издав при этом ни единого звука. но ну и что ты опять встал?» — сердито прошипел Барсик, встопорчив усы. «Тебе лишь бы отдыхать, когда Васька в опасности». «Я не знаю, как понесу меч». Игорь, нахмрывшись, разглядывал свое новое приобретение. Меч был огромным и не приспособленным для длительного ношения в руках. А он уже и так за последнее время выдохся и слишком устал. Он очень тяжелый и длинный. Он же просто по земле будет волочиться, если я не придумаю, как его половчей понести. А я предупреждал, что это штуковина тяжеленная. Ну, как-нибудь возьми. Я же тебе предлагал. Подмышку засунь. Тогда точно волочиться не будет. Может, если ты такой умный, то, может, сам его возьмешь? Нареку тебя своим носом Будешь за мной оружие таскать. Я не умный. Я ученый. А это не одно и то же? Причурился Игорь и рассмеялся, глядя на опешившего кота. Ладно, вернемся к вопросу, что мне делать с мечом. Мне его что, всю дорогу с собой как барану волочь? Ну, почему сразу как барану? Барсик даже немного смутился, что было для него не характерно. Ничего не как барану. И вообще, что ты предлагаешь? А к нему ножны никакие не идут. Игорь с тоской посмотрел на меч, который прислонил к камню. Полтора метра, и это только лезвие. Есть от чего впасть в тоску. нужно есть, только их, говорят, трогать нельзя. Неохотно ответил Барсик. Почему нельзя, и кто такое говорит? Не знаю, просто все легенды говорят, что нужно трогать нельзя, чтобы не нарваться на определенного рода неприятности и «Если я не найду нужны, то точно наргуюсь на определенного рода неприятности, попросту зарезавшись или проткнув себе что-нибудь очень жизненно важное», — упрямо настаивал на своем Игорь. «Или тебе», — угрожающе проговорил он. Но кот сделал вид, что угроз не услышал совсем, расслабленно почесав себя за ухом задней лапой. «И вообще, я не верю, что эту оглублю таскали вот так, не прикрыв ничем. Это попросту неудобно». Сказав последние слова... Игорь направился к рычагу, но все же, перед тем, как повторно отодвинуть камень, внимательно прочитал все надписи, а их, оказывается, было на камне немало. Кроме записи в самом низу мелким шрифтом про рычаг, имелись в наличии надписи про то, что ожидает человек, если он отправится в разные стороны света. Ничего хорошего путника не ожидало нигде. «Барсик, а Киги нам куда идти?» Игорь решил прикинуть свои перспективы. Смерть свою встречать ему совсем не хотелось, остальные направления ему ничем особо и не угрожали. Коня у него нет, а для женитьбы он еще слишком молод, хотя от внезапного богатства Игорь бы не отказался. туда да, Барсик показал лапой направление. Проследив за лапой кота взглядом, Игорь определился, лево это или право, представив, что держит в руках ручку и собирается что-нибудь написать. Он был правшой, так что кот определенно показывал лапой налево. «Кто налево пойдет, женатому быть», – прочитал Игорь вслух. «Неприятная перспектива. Но у меня даже пока паспорта нет, так что женить мне будет проблематично». «Эй, Барсик, а что, если здесь девчонка пройдет? Ей тоже женатой быть?» Кот уставился на него несколько раз про себя проговорил эту фразу. Затем сплюнул. «Вот умеешь ты неприятные вопросы задавать». И вообще, не напрягайся, камень предназначен для добрых молодцев. Меч выточить, на надписи полюбоваться, если, конечно, читать молодец умеет. Вот было дело, Иван один дурак пришел сюда, а читать не умеет. Пришлось предку серого ему меч из-под камня доставать. Но пока он с мечом возился, другие надписи не прочитал. Ванька понятия не имел, куда прется, и ничего. И женился удачный и богатством обзавелся. Так что, получается, надпись это просто очередной вымысел. Ну, или кто-то просто баловался, когда у камня отдыхал. А что, чем не вариант? Только вместо «здесь был Вася» все эти страшилки придумал и написал. Внезапно внимание игры привлекло что-то рыжее, промлекнувшее сквозь кусты. Приглядевшись, он различил силуэт лисы, которая бегала взад-вперед, видимо, что-то искала. «Смотри, кто это?» Он невежливо ткнул пальцем в сторону маячевшего пятна, показывая коту свою находку. Тот только мельком взглянул на лису и отвернулся. — Лиса? то что, лес никогда не видел? — -а. а где бы я лис видел? Если только на картинке. Она тоже волшебное существо. И говорить тоже умеет. Полюбопытствовал Игорь, которому совершенно не хотелось встречаться с рыжим зверем. — Тоже, — коротко ответил Барсик. — Ты давай на всяких посторонних не отвлекайся. «Лучше вообще ни на что не отвлекайся, и пошли уже, да еги. «Эй, хлопцы!» – раздался приятный женский голос, и на поляну выскочил предмет их с обсуждения. «Чего тебе?» – сдобился кот. «Вы тут хлеб, говорящий, не видели?» «Что, простите?» – решил уточнить Игре вопрос, вероятно, его не расслышав полностью. «Ладно, животные разговаривают, но хлеб...» «Значит, не видели. Ну, бывайте». Не успели спутники опомниться, как лиса скрылась из вида, нырнув в очередные кусты. «Угу, понятно», – кивнул Игорь, хотя ему с каждой минуты становилось все менее понятно, и нажал на рычаг, чтобы отодвинуть камень. Камень отодвинулся, а прислоненный к нему меч упал на землю. В нише действительно оказались еще ножны, а также кольчуга. Игорь попытался кольчугу поднять, но быстро передумал. Потому, что таскать на себе ещё и такую тяжесть. Учитывая, что булатного коня ему никто давать не собирался. И по пути предстоял пешком Игорь попытался кольчугу поднять. Но быстро передумал. Потому, что таскать на себе ещё и такую тяжесть. Учитывая, что булатного коня ему никто давать не собирался. И идти далеко пешком ему как-то не очень удобно. Игорь даже не задумался, что бы делал с конем, если бы ему его все-таки предложили. Научиться ездить верхом за 15 минут еще никому не удавалось. Однако такие приземленные вещи не волновали героя 21 века, выросшего на играх и книжках, где все героям всегда доставалось по мановению волшебной палочки. И все же Игорь был мальчиком рассудительным для своих лет, поэтому предпочел с кольчугой не связываться, а вот ножны вытащил и закрыл проем. Так... «И куда они надеваются?» Игрь долго крутил в руках чехол для меча, пытаясь понять, куда его вешать. Наконец, разобравшись в системе лямок, он надел их на плечи на манер рюкзака. «А что, так он точно мешать не будет? Да и нести легче». «Тогда давай быстрее засовывай меч и пошли, что-то мышки на душе скребутся», проговорил кот, нервно оглядываясь по сторонам и непроизвольно распушившись, став при этом в два раза больше. «Сердце-то кошачье не обманывает». С засовыванием меча возникли очередные проблемы. Игорь просто не мог настолько высоко поднять меч, чтобы засунуть его в ножны через голову, не отрубив ее при этом. Несколько раз попробовав, Игорь понял, что красиво и эффективно выхватить меч из ножны он сможет только лет через 10, когда перестанет расти и, наконец, накачает мышцы. Но и не только красиво, а просто засунуть меч сразу в ножную у него не получится, возможно, никогда. Почесав макушку, Игорь пришел к выводу, что нужно нужно снять, сунуть в них меч, а затем снова надеть. Что он и начал осуществлять, стянув с себя ножны. Внезапно стало очень холодно. Игорь недоуменно выдохнул и полюбовался на облачко пара, вырвавшаяся изо рта. а раздалось сверещание кота. «Я знал, что ножны нельзя доставать! Засовывай их обратно!» Последние слова кот пробулькал. И когда Игорь повернулся к нему, то понял, почему. Сердце кошачье действительно не обманывало. Прямо перед Игорем, держа Барсика одной рукой за шкирку, стоял призрак блинного богатыря. Дядька был серьезный, бородатый и мускулистый. Во всяком случае, ту кольчугу, которую Игорь не смог даже поднять, богатырь носил на широких плечах легко и непринужденно. При жизни, естественно. Он был настолько мощным, что все бодибилдеры в мире обзавидовались бы, увидев его вживую. «Ненавижу котов!» – прогрохотал призрак, встряхнув болтавшегося у него в руке и уже закатывающего глаза Барсика. а до Игоря дошло кто перед ним, и он заорал и заметался по поляне. «Привидение! Соль! Соль! Нужна соль!» В голове сразу всплыли картинки из сериала «Сверхъестественное», где два брата отчаянно и безуспешно сражались с потусторонними силами при помощи соли и железной кочерги. Но у него, Игоря, почему-то ни того, ни другого под рукой не было. «Зачем тебе соль?» – полузадушенно прихрепел кот, приоткрыв один глаз. «У тебя меч-кладенец есть, дубина! Просто ткни в него, что стоишь! Ждешь, когда бедный Марсик совсем околеет!» «Как это? Ткни!» – Игорь замер на месте, уставившись на грозному призрака и висящего у того в кота. «Просто подними меч и ткни! Можешь за разбега!» Игорь уже практически не слышал своего спутника, так тихо он хрипел. Призрак никакой агрессии непосредственно к Игорю не выказывал, просто стоял и молча ненавидел котов, пытаясь жить со света одного из представителей кошачьего племени. Но перспектива остаться одному, даже без такого сомнительного сопровождения, как Барсик, не слишком радовала Игоря. Поэтому он решился. Схватив меч двумя руками и с трудом подняв его так, что кончик лезвия был направлен прямо в живот призраку, Игорь зажмурился и, грозно заорав, побежал прямо на врага. Смотри, дурак! Куда ты, тупой, железкой тычешь?» Кот на этот раз взвыл так, что призрак вздрогнул, и едва не выпустил его из рук. Игорь открыл глаза и посмотрел на кота. Барсик продолжал висеть, удерживаемый за шкирку огромной рукой Багдаря. Только сейчас он не просто висел, а сильно извивался, пытаясь вырваться, а его роскошный хвост оказался наполовину побрит. Вот и определилась степень заточки ржавого меча. Хорошая степень, ничего не скажешь. Призрак же уже откровенно хохотал, глядя на современного доброго молодца и степень его подготовки к опасному походу по сказочному лукоморию. Игрин насупился, снова схватил меч и на этот раз с открытыми глазами воткнул в прозрачное, словно состоящее из клочков тумана, тело. Кот с истошным криком полетел на землю, а призрак начал таять. Последний истаяла голова которая только горестно вздохнула, укоризненно взглянув на Игоря напоследок. Уперев меч кончиком в землю, Игорь опёрся на крестовину, гордо подбоченись. Всё-таки он не абы кто, не какой-то Иван-дурак. Как он ловко одолел призрака и даже без соли. Меч начал уходить в землю, и добрый молодец, не удержавшись, шмякнулся, сразу потеряв половину своей горделивости. «Ты что наделал?» «Ты что наделал?» Барсик сидел и совершенно натурально оплакивал сбритую шерсть, которая лежала рядом с его бывшим, когда-то роскошным хвостом. Шерсть обратно приклеиваться не хотела, как бы Барсик ни старался. «Как же я теперь без хвоста -то? Ой, я сиротинушка!» Завыл он. «Лучше бы ты мне лапу сломал!» «Две» Игорь вспомнил завывание кота в самом начале его приключения. Кот грозно зарычал, а потом снова начал оплакивать невинно побритый хвост, который был его личным предметом гордости. «Да отрастет, не переживай. А что это за дядька был?» «Святогор, не мешай мне потерянную красоту оплакивать!» «А чего ему надо было? Вроде меня он не хотел убивать, только тебя?» «Он является к тем, у кого ума хватает ножны для мяча достать». Пока кроме тебя только князь Пётр таким сообразительным оказался. И зачем? Чтобы наставление последние дать. Может даже подучить чему. Если кроме сообразительности добрый молодец ничему не обучит. И ты молчал? Игорь почувствовал, что начинает злиться на кота. И ощутил острое сожаление, что побрил не весь хвост этому проходимцу, а всего лишь половину. Да из-за тебя я, может быть единственного учителя в этом вашем сумасшедшем мире лишился. — Ой, да чему тебе эта трешка прошлого могла научить? — отмахнулся от слов Игоря Барсик. — Ничего махать. Оно тебе надо. Ты только нас задержал. А этого никак нельзя было допустить. Третьи петухи уже скоро прокукарекают. Игорь тем временем уже надел ножны, снова без меча. Заметив свою оплошность, мальчик стиснул зубы, и уже хотел было снова снимать этот странный длинный рюкзак, но слова кота задели его за живое Подняв меч, он твердым шагом направился прямо к коту. убью тихо прошипел Игорь. Барсик поднял голову и увидел, что сейчас ему угрожает нешуточная опасность. Светогор, может, и не придушил бы его, а в конце концов отпустил, а вот Игорь, судя по сведенным бровям и плотно сжатым губам, был настроен лишить кота жизни очень даже серьезно. Барсик тут же бросил собирать шестинки и попятился. «Эй, ты чего? Э, да не переживай ты так, подумаешь, Светогор. Он, между прочим, кошечек не любит. Сам же слышал. Мало того, он считает, что кошки сотрудничают с нечистой силой. Это же надо было подумать. А в наше время такое отношение граничит со святотатством, если не знаешь. Ну, как можно ненавидеть котов? Ну, подумай. и что ты делаешь?» Игорь махнул мечом, как дубиной, но Барсик ловко увернулся. «Да что ты творишь, изверг? Или ты э, тоже ненавидишь котов? Да я все про тебя в телеге напишу, и везде, где ты зарегистрирован. Тебя же уничтожат морально за то, что кошечек не любишь!» Игорь не слушал болтовню наглого кота. Он снова замахнулся мечом, и кот, истошный вереща, бросился от него удирать. Игорь побежал за ним, подняв меч над головой оба путника даже не заметили, что побежали вправо, а не влево, то есть в противоположную от дома Игги сторону, удаляясь от этого дома с приличной скоростью.